Глава 14. Мальчики переглянулись с усмешкой, а затем друг за другом вышли через заднюю дверь и вернулись, толкая кресло как уберка. Я был сбит с толку, особенно когда они сели и принялись описывать неровные круги. Кресло было даже у Гранта. Посмотрим, на что ты годишься, именинник, крикнул кто-то. Дальше стало ещё страннее. Мальчики начали быстро кататься взад вперёд, бросая мяч и крича. Мой мальчик приказал мне стоять, но я не мог удержаться и прыгнул, намереваясь перехватить мяч. В итоге Берг пристегнул мой поводок к столбику. Я напряжённо наблюдал за тем, как мальчики возились, периодически подбрасывая мяч в воздух. Хотя я не понимал, что они делают, выражение лица у Берка и его смех подсказывали мне, что он счастлив. Я заметил, что он двигался намного быстрее, чем все остальные, ловко маневрируя между кресел. Как он это делает? пыхтя спросил у Гранта один из мальчиков. Берк быстро ехал впереди всех, отбросил в воздух мяч, и тот упал, а несколько мальчиков радостно закричали. Им почему-то было весело без собаки. Практика, со смехом сказал Грант пыхтящему мальчику. Я по возможности старался принимать участие. лаял и махал хвостом, но в конце концов смирился с положением наблюдателя и не сводил глаз с Берка. Потом ребята уехали на машинах, и остались только Грант и мы с Берком. Мой мальчик потянулся, чтобы почесать меня за ушами, и я довольно застонал. «Где вы взяли кресло?» — спросил он. Грант ухмыльнулся. «Пару арендовали, ещё с гаражных распродаж, ломбардов и тому подобных мест. Так вы планировали это заранее?» Грант кивнул. «Да, и как тебе?» Я повернул голову, чтобы посмотреть на Берка, потому что его охватила волна эмоций, внезапная, как утренний дождь. «Грант!» Берк на мгновение смолк, глядя в сторону. А затем начал снова. «Грант, я никогда до этого не играл в команде. И это значит не только играть, но быть...» «Ты сделал всех! Ты был лучшим!» Просто сказал Грант. «Спасибо, брат». Грант и Берг улыбнулись друг другу. В тот момент притяжение между ними было настолько сильным, что я испытал желание стать его частью. Подпрыгнул и положил лапы на грудь Гранта. Обычно за ужином я сидел под стулом Гранта, потому что он кидал больше еды, чем Берг. Я лежал там, когда папа Чейз сказал. Я заказал новые двери для штормового убежища. Старые почти насквозь прогнили. Начнётся торнадо, а у нас двери того и гляди рухнут. Завтра после работы, Гранд, позаботься о том, чтобы снять старые. Новые весят тонну. Гранд дёрнул ногами. Конечно. Я буду вкалывать весь день, а потом повкалываю ещё немного. Следи за словами, ответил папа Чейс. Я могу это сделать, раздался голос моего мальчика. Гранд фыркнул. Гранд, тихо попросила бабушка. Я серьёзно. «Я что-нибудь придумаю», настаивал Берг. Повисла тишина. «Хорошо, Берг, займись этим», согласился папа Чейз. На следующее утро Берг стал проявлять большой интерес к деревянным дверям, лежащим на земле. «Это должно сработать, Купер», сказал он мне. Я безо всякого любопытства наблюдал за тем, как он привязывает верёвку, перекидывает её через дерево, натягивает и что-то при этом звякает. «Видел?» Я могу оттащить снятую с петель дверь с помощью блока и верёвки. Я зевнул и свернулся калачиком. Хотя признаться, я был заинтригован, когда старые деревянные двери были сняты, и под строением обнаружились ступеньки, ведущие вниз. Давай, Купер, исследуй. Ступеньки были каменными, но детей на них не было. Сарай был высоким и просторным, и маленькая комнатка под ним, тёмный и сырой. Ничего интересного в этом тесном пространстве не оказалось. Мягкие одеяла, запах которых ощущался даже сквозь пластиковую упаковку. Несколько контейнеров, металлическая коробка, пахнущие сгоревшим деревом. Никаких признаков сарайного жителя. Я побежал обратно туда, где Бирк играл с верёвками. "Давай не будем никому рассказывать, как я это сделал", сказал он мне. Я снова задремал. "Как ты снял двери?" спросил за ужином папа Чейз у Берка. «Это было легко», — ответил Берг. «И кто тебе помог?» — с вызовом спросил Грант. «Никто». «Врун». «Дебил». «Мальчики», — твёрдым голосом сказал папа Чейз. «Я печально прислушивался к звукам еды. Там на столе была говядина, а здесь на полу ничего не было». «Берг, почему бы тебя не пригласить на ужин в Энь Лин?» — сказала бабушка. — Звуки еды прекратились. Грант дёрнул ногами. "Ого", сказал Берг. "Мама, что за идея?" спросил папа Чейз. Последовало очень долгое молчание. "А ну-ка, ребята, дайте нам с бабушкой переброситься парой слов", сказал папа Чейз. Грант с Берком ушли, а я задержался под столом из-за говядины. "Я серьёзно, что это было?" тихо спросил папа Чейз. "Я знаю, что ты собираешься сказать, и не хочу это слышать". Это первая девушка Берка. Пусть у тебя проблемы с её отцом, но причём тут твой сын? Дело не только в том, что они рыба-фермеры. Мне не нравится сама идея, что она подруга. Откуда мы знаем, что в действительности за этим стоит? Что если она просто встречается с ним из жалости или, того хуже, просто хочет, чтобы её считали девочкой, которая настолько добрая-добрая, что встречается с мальчиком-инвалидом? Ох, Джейс. Что, ох, Я его отец. Я просто его оберегаю. Бабушка поднялась. Я встал и отряхнулся, принюхиваясь и глядя на неё с надеждой. Сдаётся мне, когда Пэтти ушла? Ты настолько перестал доверять женщинам, что не можешь порадоваться тому, что твой сын влюбился. Конечно, она разобьёт ему сердце, или он разобьёт ей. Они же школьники. Но ты пытаешься обезопасить себя и своих сыновей от всех эмоциональных рисков. И это значит, что на самом деле ты ничего не чувствуешь. Господи, ты это, Анатолий, о, о жизни. Думаешь, я не скучаю по твоему отцу каждый божий день? Но знай я, что однажды приду домой из магазина и найду его мёртвым на кухне. Разве я упустила бы возможность быть с ним, выйти за него замуж и создать с ним семью? Нет, потому что жизнь должна быть прожита, а чейз превратить сердце в камень. Не значит сделать его сильнее. Это значит сделать его холодным. Такой сердитой походки у бабушки я никогда прежде не видел. Папа Чейз ещё долго сидел за столом после того, как она закрыла дверь в свою комнату. На следующее утро Грант и Берк решили сходить к мосткам, но не для того, чтобы разогнать уток. Грант снял рубашку и прыгнул в воду, а Берк наблюдал из кресла. Грант плавал на спине. Давай сюда. Ты же знаешь, я не умею плавать, ответил Берг. Думаешь, я тебя не спасу? Вовсе я так не думаю. Тогда почему ты надел плавки, если не собираешься купаться? Передумал? Врёшь. Это всё на что ты способен? Тебе же хочется, сам знаешь. Услышав шум, я поднял глаза и в то же время поймал запах Вейнлин. Она ехала на велосипеде вверх по дорожке, стоя на педалях. В нашу сторону она не смотрела. и ни один из мальчиков её не видел. Я махнул хвостом, заранее радуясь тому, как она погладит меня по шерсти. «Пупер, рядом!» Я тотчас бросился к моему мальчику. Он схватил меня за шлейку и скользнул на край мостков. «Давай, давай!» — поддержал Грант. Вздохнув, Берк оттолкнулся и плюхнулся в пруд. Я рванулся вперёд и стал глядеть в зелёную воду, видя его и ощущая его запах, в то время как он погружался всё глубже. и глубже. И, наконец, он полностью скрылся из виду. В неподвижном воздухе повисла напряжённая тишина. Одна утка бронилась с другой. Где-то далеко жаловалась корова. Встревоженный, я тяжело дышал, желая, чтобы мой мальчик появился снова. «Ну, давай же!» — пробормотал Грант. Я тревожно заскулил и посмотрел на Гранта, а затем на дом, где Вэнь Лин разговаривала с бабушкой. Бабушка указала жестом в нашу сторону, и Вэньлин повернулась, подняв руку и приставив её к глазам. Я переминался, цепляясь когтями за край мостков. С моим мальчиком что-то случилось. Берг! Послышался всплеск. Грант ушёл под воду. Я залаял. Теперь и он исчез. Я должен был что-то сделать. В полной панике я бросился за край, погружаясь в воды пруда, и по мере того, как я опускался всё глубже, Произошло нечто необычное. Я вспомнил, что делал это прежде. Я вспомнил, как плавал в ласковых тёплых водах. До меня донёсся голос: "Бейли, хороший пёс". Но хотя воспоминание было очень явственным, я не мог сказать, где это было или когда. А потом мальчики врезались в меня на пути вверх, и воспоминание исчезло. Я последовал за ними на поверхность. Грант отфыркивался, держа Берка обеими руками. Берк выплюнул воду в лицо Гранта. "Попался". Смеясь, он оттолкнулся от груди брата, между тем как я плавал вокруг них кругами, испытывая большое облегчение и от того всё время тявкая. Грант вытер глаза. "И о чём? Ты идиот. Само собой я умею плавать". "Привет", пикнула Смастков Вэнлин. Оба мальчика повернулись и уставились на неё. "Ты как здесь оказалась?", спросил Грант. «Я тоже рада тебя видеть, Грант. Я каталась на велосипеде. Хочешь узнать, сколько рытвин на дороге? Спроси у моей задницы». «Как насчёт искупаться?» — рикнул ей Берг, держась на плаву. «Эх, я купальник не взяла». «Ясно». Берг набрал в грудь воздуха и нырнул. Мгновение спустя Грант ахнул и повернулся вокруг себя. Берг выскочил из воды и бросил на мостки к ногам Вен-Лин плавки Гранта. «Вот, можешь позаимствовать у Гранта». чуть позже Берг вылез из пруда, и я сделал рядом, чтобы помочь ему сесть в кресло. Грант оставался в воде намного дольше и не вышел, даже когда Берг, увозя плавки Гранта, вместе с Вен Лин направились домой. Наконец Грант вылез на мостки и очень быстро побежал к лестнице, ведущей под сарай, откуда появился завернутый в одеяло. «Иногда я просто не понимаю людей». Потом все трое сидели за деревянным столом на открытом воздухе и ели мороженое на палочках. Я был в восторге. Мальчики с хрустом откусывали, а Вэньлин облизывала своё так, что у меня кружилась голова. "Ну вот, у меня состоялось первое занятие по лётной подготовке", сказала она. Мальчики смотрели на неё, раскрыв глаза. "Занятие по лётной подготовке?" переспросил Грант. "Ты говорила, что работаешь на аэродроме". Но никогда не упоминала о занятиях полётной подготовкой, добавил Берг. Тебе около 14, возразил Гранд. Постойте-ка. Девушка получает лётную лицензию, и это беспокоит юношей? насмешливо поинтересовалась Вэнлин. Капля с её палочки упала и приземлилась рядом с ней на сиденье. Я уставился на неё. Конечно, нет, неловко ответил Берг. Пока мне нет 16, я не вправе летать соло, но могу брать уроки. Венлино усмехнулась. Папа не разрешит мне водить машину до 18, но ему никогда не приходило в голову, что я могу летать. Мама знает, но ему не скажет. Эта капля мороженого просто была там. А парашют у тебя есть? поинтересовался Берг. Перестань. Я собираюсь получить лётную лицензию ещё до водительских прав. Итак, она повернулась к Бергу. Хочешь как-нибудь полетать со мной? Ты хочешь сказать, оторваться от земли? Вейн Лин рассмеялась. «Я хочу!» — заявил Грант. «А пламя будет?» — спросил Берг. «Пламени не будет. Рядом со мной за штурвалом сидит инструктор. Ну тогда мне там, пожалуй, не хватит места». «А я уж размечтался!» — вздохнул Берг. «Я хочу!» — повторил Грант. «Там хватит места для вас обоих и для Купера тоже!» — сказала она. «Услышав своё имя, я сделал выпад и мигом слезал мороженое. Прошло много дней». Алла Эсси не появлялась. Правда, в моих снах мы бегали вместе, и иногда она была короткошерстной, коричневого окраса и с темной мордочкой, той, какую я встретил впервые, а иногда рыжей, со сваленной шерстью, какую я знал сейчас. Однажды ночью чувства к ней настолько переполняли меня, что я проснулся и все еще чувствовал ее запах. Я вылез через собачью дверцу в темноту. Запах привел меня к бетонным ступенькам, ведущим под сарай. Она была там. Её запах был сильный и стойкий, и что-то было там вместе с ней.